Глава седьмая. Нерея. «Получается, монстры используют адептов», — задумчиво произнес Алекс. «Используют», — согласно кивнул Авраил. «Я уверен, что они к нам не лезут только потому, что среди них мало живодеров. Как только их станет больше, они прорвутся в наши города. Вот почему мы больше не охотимся за этими гадами. Любая охота лишь усилит их. Хотя ума не приложу, зачем усиливать монстров еще?» «Мы с этими тварями и так не можем справиться!» «Возможно, их количество ограничено», — задумчиво заметил Алекс. «Раз адефты тринадцатого уровня не могут находиться в кластере, значит, и для монстров должны быть подобные ограничения, хотя бы в количестве». «Нам от этого не легче», — вздохнул военный советник. «Если врага нельзя победить, то конец неизбежен. Я сомневаюсь, что мы доживем до их ухода». «Хм, а использовать монстров можно?» В смысле, для усиления адептов. Алекс задал вопрос неспроста. Энергетические хирурги славились тем, что постоянно экспериментировали с вживлением в адептов всего, что только попадалось под руку. От артефактов и разных устройств до, собственно, частей монстров. Он сам подобным не увлекался, но это было уважаемое направление в их профессии. Замат не даст соврать. Да даже на Земле среди выживших ему встретилась доктор по имени Асия которая предлагала всем желающим обзавестись каким-нибудь дополнительным органом. Сильно хотела посмотреть, что будет, если человеку пришить, например, клешню монстра-муравейника. Очень любознательная была дама. Без всякого сомнения, лерканцы уже думали над подобными экспериментами. А может, даже провели первые тесты? «Теоретически это возможно», — подтвердил мысли землянина Авраил. «Тела монстров сами по себе похожи на артефакты. Даже лучше». Так как живые и насыщены слабыми вибрациями. Полагаю, с их помощью можно сделать из коснувшегося носителя». «А почему слабые вибрации лучше?» «Не понял Алекс. Они же слабые». «Не всегда яркий свет помогает лучше видеть, мой друг», — усмехнулся Авраил. «Иногда он ослепляет, особенно тех, у кого нет большого таланта. Мы полагаем, что плоть монстров можно использовать как основу для перевода адептов на более высокий ранг, и лично я очень хочу этого». «Большинство арканцев, коснувшиеся, если их сделать хотя бы носителями, наша совокупная мощь заметно возрастет. Однако для этого нужен свежий образец, поскольку через несколько минут плоть убитых тварей перестает излучать вибрации и становится бесполезной. Поэтому мы пока подобных опытов не проводили». «А из простого адепта можно вырастить коснувшегося?» «Нет», — уверенно произнес Авраил. «Касание силы — интимный процесс. Ты и сила должны подходить друг к другу». Плоть монстра, в данном случае, скорее катализатор уже оформившейся склонности, чем ее активатор. И даже в этом случае гарантии никто не даст. Вживленная основа — это костыль. Сможешь ли ты его использовать или нет, зависит только от тебя. А что касается более высоких рангов, то там костылями не отделаешься. Нужен талант. Ты должен видеть свет источника. Это откровение, а не эволюция. Я слышал, что Акаран делал эмиссаров. Откуда? Авраил аж подался вперед и пристально посмотрел на гостя. Рассказали на Зеранге. «Точно! Древние школы пространства могли это знать, но это не то». «Эмиссары были квази-эмиссарами?» «Вот именно! Похоже, кое-что ты знаешь». Скорее догадывался, но спасибо за объяснение и подтверждение догадок. Поскольку реальных опытов лерканцы не проводили, разговор о монстрах и их пользе для развития адептов сошел на нет. Алекс Алексу очень хотелось тесно пообщаться с местными спецами. Но очевидно, что так просто никто нужных техник ему не передаст. Увы, но в мире адептов знания были товаром даже вот в таких отчаянных ситуациях. Советник просто намекнул, что они могут это сделать. При этом взамен ничего не просили. Значит, подготовил почву к переговорам и ждет предложения Алекса. Если же тот ничего не предложит, то они так и разойдутся ни с чем. Впрочем, уже было понятно, что Леркан может оказаться крайне полезным для землян. Если перевести всех коснувшихся, зависших на стадии синтез, в носители, это будет большим подспорьем. Но для начала желательно, чтобы Леркан вообще выжил, как и весь Вантан. Советники не торопили гостя, а тот размышлял. Его первоочередной задачей был Иль, причем на выполнении этой задачи осталось меньше месяца. А потом следовало заняться зирангом ведь как только жители пояса разберутся, что происходит, они всеми правдами и неправдами попытаются добраться до флута. Фактически, это был единственный безопасный уголок вантана для старших адептов. Но даже частичная эмиграция разумных из пояса к флуту могла привести к катастрофе, поскольку места для жизни на узеньком перешейке между червем и окрестностями аккреционного диска, где еще не было сильной гравитации, было немного. Точнее, по космическим масштабам это была огромная область, но там гораздо труднее спрятаться. А значит, война всех против всех продолжится с удвоенной силой. Так или иначе, ставки возросли. За себя Алекс не беспокоился, но ему нужно было как-то обеспечить выживаемость союзников, в смысле древних, а для этого желательно обзавестись новыми союзниками. «Мы рассказали все, что знаем про монстров», — окликнула его Сабина. «Теперь расскажи нам, зачем ты пришел на Леркан. Ведь твоя сила никак не связана с концепцией жизни». «Это верно. Я ищу Иль. Эта планета принадлежит Школе Ледяных Игл. По моей информации, она находится где-то в этом секторе». «Я слышала о ней», — обрадовала его женщина. «Школа Ледяных Игл входит в Альянс, поэтому мы за ними пристально следим. Однако точное местоположение Иля мы не знаем». «Меня устроят и приблизительные координаты. В любом случае, это гораздо больше, чем мне известно сейчас. Но это не все. Я хочу взглянуть на ваших живодеров. «Зачем тебе это надо?» — в лоб спросил Авраил. «Во-первых, монстры и мои враги тоже. Чем больше я о них знаю, тем лучше. А во-вторых, возможно, мне удастся помочь вашим бойцам». «От помощи мы не откажемся?» — тут же согласился советник. «Но ты должен понимать, что живодёры очень опасны». «Я не отправлю с тобой бойцов, иначе живодеры расплодятся и накинутся на нас!» «Я понимаю твои объяснения, но помощь мне не нужна. Я же мастер пространства, а мы славимся тем, что можем сбежать из любой ситуации!» Улыбнулся Алекс. «Так что мои шансы выжить выше, чем у любого другого бойца. Твои подчиненные только задержат меня. Лучше скажи, где находится ближайший живодер. В последний раз его видели возле выхода из 25-го туннеля. «Монстр был один?» «В этот раз да, но после этого мы потеряли еще 300 бойцов, поэтому этих существ теперь может быть больше». «Ладно, сориентируюсь на месте. Однако перед вылазкой я хочу поговорить с вашим специалистом, который изучал останки. Возможно, он скажет что-то, что мне пригодится». «Алекс хотел закрепить успех встречи. Если местные пойдут навстречу, это значит, что с ними можно общаться». Авраил немного поколебался, но кивнул и вызвался лично показать гостю знаменитой лаборатории Леркана. Попрощавшись с Сабиной, землянин отправился вслед за военным советником. «Наш лучший специалист — Нерея, советник по науке и довольно влиятельный адепт на Леркане», — объяснил между делом Авраил. «Она отвечает за все исследования». «Обычные ученые не имеют большой власти». «В других местах — да, но для нас энергетическая хирургия — не просто бизнес». Она удерживает наших врагов от нападения на планету». «Это почему?» — сразу заинтересовался Алекс, думая о Земле. «Мы всем полезны, даже старшим школам, поэтому Альянс с нами так вежливо разговаривает, по крайней мере пока». «А какие операции вы проводите? Модифицируете адептов?» «Нет, в основном мы исправляем ошибки, подлечиваем ядро, удаляем лишние матрицы и тому подобные вещи». «Но это же стандартные процедуры. Зачем ради них проводить исследования?» удивился Алекс. «Все просто. Чем старше адепт, тем сложнее операция. Зачастую требуется индивидуальный подход. А это предполагает исследование. К тому же со всякой ерундой к нам редко обращаются. Проще найти специалиста рядом. И ты сильно ошибаешься, считая восстановление ядра стандартной процедурой». Авраил покровительственно посмотрел на собеседника и наставительным тоном, словно был великим мастером, добавил. Вот если бы ты занимался энергетической хирургией всерьез, знал бы, что само по себе ядро медленно излечивается от любых травм и тем более неудачных трансформаций. А подобное частенько случается, ведь не каждый адепт развивается наиболее оптимальным способом или использует наиболее подходящую ему технику закалки. Плюс за столетия в ядре сами собой накапливаются напряжение и только выдающийся хирург может их убрать. Это очень сложная процедура. Так просто ядро не восстановить, иначе леркан не был бы настолько известным. Понятно. Алекс не стал рассказывать, что не так давно он сам восстановил несколько тысяч древних. Пусть лучше местные считают его самоучкой, а то еще заподозрят сильного конкурента и не пустят в лаборатории. Интересно, а сколько лерканцы содрали бы с зуба и компании? Мысленно поинтересовался он, но уточнять не стал. «Восстановление особенно важно для адептов в конце стадии формирования ядра. Считаю это профилактической процедурой. У нас даже специальная программа имеется», — продолжал объяснять Авраил, «которую мы рекомендуем всем желающим перед походом в барьеру. Так адепты увеличивают свои шансы на переход между стадиями. Разумеется, можно этого не делать, но тогда велик риск умереть». «А какой процент адептов переходит барьер?» Спросил Алекс, который как-то не задумывался, что при получении тринадцатого уровня можно погибнуть. «Как ты понимаешь, точной статистики нет. Лишь наблюдения издалека. Согласно этим наблюдениям, большинство достигает стадии раскрытия ядра. Но... в первую очередь это касается носителей и проводников. Ну и, наверное, эмиссаров». Советник задумчиво покосился на землянина. «Хотя в наших архивах никакой информации насчет эмиссаров, разумеется, нет». А вот у коснувшихся часто возникают проблемы. Смотри, при переходе ядро превращается в энергию, которая должна трансформировать тое тело. Но если ядро слабое, то при раскрытии ему просто не хватает мощности на преображение всего тела. В результате адепт лишается ядра, а врата при этом не соединятся с плотью». Враил говорил очень уверенным тоном, словно пересказывал рекламную методичку, с помощью которой клиники Леркана уговаривали богатых адептов расстаться с деньгами. Мол, за барьером все равно все по-другому будет. Так чего экономить? Ну, лучше вложиться, так сказать, на полную. Фу, и что с таким адептом потом происходит? Поинтересовался землянин. Сам подумай, что будет, если ты не можешь никаким образом получить энергию. Несчастного все равно засосет в барьер. Но он там умрет от энергетического голодания. Н да. Алекс представил себе, как после сотен лет испытаний и сложностей разумный добирается наконец до барьера, Пытается трансформироваться, но у него ничего не получается, и он вылетает из кластера навстречу смерти. Чем-то это напоминало судьбу моряков, оказавшихся в открытом море без пищи и воды. Жуткая смерть. «Полностью согласен. Если хочешь, мы тебя исследуем», — неожиданно предложил Авраил. «Бесплатно. В качестве благодарности за уничтожение четырех монстров и доставку образцов». «Спасибо, но обойдусь». Алексу совсем не хотелось демонстрировать свой богатый внутренний мир посторонним. Видимо, советник догадывался о чувствах гостя, поскольку тут же добавил. «Не волнуйся за приватность. Мы тщательно оберегаем информацию о пациентах. С момента основания Леркана у нас не было утечки данных. Наши клиники — лучшие в поясе». «Так у вас есть конкуренты?» «Есть, конечно. Пояс огромен. Но все конкуренты живут очень далеко». «Все равно откажусь». «Зря ты думаешь, что раз ты сильный адепт с высоким рангом, то обследование тебе не нужно. Есть нюанс». Авраил на секунду замолчал и неожиданно спросил. «Признайся, у тебя же не меньше шести врат?» <связь> «Не меньше», — хмыкнул Алекс. «Вот, я так и думал. Мое чутье меня не подводит. Все-таки часть способностей я сохранил, хотя давно не практикую». «Почему ты вообще спросил о вратах?» «А потому?» В голосе советника вновь проснулись покровительственные нотки что чем больше у адепта врат, тем ему сложнее перенести их все на тринадцатый уровень. И сильнейших это касается в первую очередь. Соединение каждых следующих врат с телом требует все больше и больше энергии. Поэтому часто бывает, что при переходе они исчезают. Это как? А вот так. Врата просто не соединяются с телом. Было у адепта, допустим, пять врат, останется 4 или 3, или еще меньше. «Считается, что адепт, сохранивший большую часть потенциала, может без проблем интегрировать 5-6 врат. Дальше начинаются большие сложности». «Да откуда ты знаешь такие подробности?» — изумленно воскликнул Алекс. О наших гильдии есть правило. Каждый высший мастер, уходя за барьер, передает описание того, что с ним происходит, через специальный передатчик. В других крупных гильдиях и школах жизни такая же ситуация. Но они с тобой этими знаниями не поделятся» и я бы не рассказал, если бы ситуация не стала такой катастрофической. Поэтому я искренне советую тебе воспользоваться моим предложением. Спасибо за доверие, но я все равно откажусь. Ну, как знаешь. Передумаешь, скажи. Предложение остается в силе, пока ты нам помогаешь. Мы поощряем союзников Леркана. Учту. Кивнул Алекс, отметив, что его впервые назвали союзником. Более того, Авраил поделился действительно важной информацией. «Очевидно, теперь придется как-то выкручиваться с его двадцатью вратами. Похоже, вселенная устраивала экзамены не только для цивилизаций, но и для отдельных адептов. Мол, если хочешь стоять на месте, в смысле сохранить нажитое, беги изо всех сил». В общем, переход на тридцатый уровень станет той еще задачкой. Но прямо сейчас Алекс не хотел об этом долго размышлять. Все равно сходу ничего путного не придумает. Вместо этого спросил. «Раз уж мы заговорили об энергетической хирургии, чем вы восстанавливаете ядра пациентов?» Его крайне интересовал этот вопрос, поскольку при лечении древних он не раз задумывался, чем бы ему заменить эссенцию, которую добывали из уничтоженных при штурме дворцов врагов. По понятным причинам это не вызывало восторга, пусть даже эссенция была законной добычей. Тем более врагов на Зеранге вроде как не осталось». А даже если бы и остались или возникнут снова, Алекс не хотел уничтожать одних разумных, чтобы лечить других. «Профессиональный интерес», — усмехнулся Авраил. «Не стоит тебе работать с ядрами. Я уже объяснял, насколько это сложно. Ты, конечно, самый сильный среди всех неизвестных, но энергетическая хирургия требует других качеств. Внимание, высокой чувствительности, умение быстро думать, особый талант». И даже если все это сочетается в одном адепте, нет гарантии, что он достигнет успеха. Нужно еще обучение, Под час и сотни лет не хватает. Это ведь не наука, а искусство». «Однако ты ведешь меня именно к советнику по науке», — заметил Алекс. «Это просто название. На самом деле Нерея скорее художник, чем ученый. Точнее, и то, и другое. В любом случае, она — гений». Голос советника стал одновременно торжественным и печальным. «Не то, что я». «Ты сказал, что был энергетическим хирургом?» «Очень давно и хотел продолжить карьеру на Леркане. Но когда прибыл сюда, то понял, насколько мои знания и таланты малы. Поэтому стал военным советником, хотя и не ожидал этого». Авраил через силу улыбнулся. Было видно, что у него имелись и амбиции, и несбывшиеся мечты, которые он не забыл, несмотря на высокий пост. «Пойми, тут собраны лучшие из лучших. По сравнению с ними мы оба жалкие подмастерья». «Впрочем, твой вопрос не секрет. Эссенцию можно заменить слезой силы, хотя работать с ней еще сложнее, особенно если сама сила плохо подходит пациенту, хотя в данном случае полного соответствия не требуется. Просто в этом случае нужно очистить слезу». Что такое слезы силы, Алексу объяснял еще Арт Назеранге. Это была энергия, выделяющаяся при разрушении артефактов. Если ее сгустить, то возникала капля или капелька, зависела от размера артефакта крайне текущей субстанции она имела особое качество которое невозможно было получить, просто сжимая обычную энергию как это делали например древние запасаясь излучением великих артефактов в виде белого тумана которым заполняли внутренние дворцы все это алекс отлично знал и понимал, поскольку погубил немало артефактов ради развития тела на стадии синтез правда при этом он не сгущал энергию, а просто распределял ее по телу стимулируя клетки, чтобы они не засыпали но все равно прекрасно видел нюансы. Однако Арт рассказывал, что слезу используют как крайне дорогостоящий способ однократного пополнения резерва. Но оказывается, энергетические хирурги нашли ей применение в восстановлении ядер. «Интересно, а почему Зоб мне ничего не сказал? Возможно, не знал. Или это действительно очень сложно. Или... Старый Скряга просто пожадничал, хотя у них полно было подходящих артефактов», — размышлял Алекс да они там в каждом доме валялись наверное это действительно сложно разговаривая они шли по подземным коридорам не поднимаясь в город очевидно лаборатории охранялись так же как и штаб обороны Леркана. наконец они прошли через несколько пунктов охраны и вышли в широкий сводчатый туннель по обеим сторонам от которого находились комнаты тот же вот наши пациенты пояснил Враил. обычно отсюда они отправляются сразу к барьеру но теперь сидят здесь и ждут «Да, погода нелетная! протянул Алекс. Пройдя еще немного, они добрались до огромного помещения, где находилась всего одна женщина. Нерея. Алекс мигом узнал некоторые устройства, подобные он видел в лаборатории Замата. Примечательно, что женщина очень сильно походила на Сабину. Такая же змеиная кожа и полное отсутствие волос. Кстати, в городе он заметил еще несколько подобных адептов. Очевидно, был в кластере «Мир Змееголовых», чьи жители имели склонность к силе жизни. Разве что в отличие от подвижной Сабины, Нерея оказалась полностью погруженной в работу. По крайней мере, на двоих посетителей она не обратила ни малейшего внимания. Вместо этого склонилась над недавно принесенным земляниным щупальцем и водила над ним ладонью. «Что-нибудь новое?» — громко поинтересовался Авраил. «Нет» ответила женщина певучим и одновременно механическим голосом. При этом она даже не повернулась. «Этот образец ничем не отличается от предыдущих. Вот если бы мне доставили свежие образцы, особенно из живодера». «Обращайся за этим к нашему гостю», — усмехнулся военный советник. «Он как раз собирается навестить этих тварей». «Правда?» Нерея мгновенно оживилась, оторвалась от щупальца, а ее черные глаза с надеждой посмотрели на Алекса да сразу после нашей встречи я собираюсь наружу подтвердил тот тогда будь добр да будь мне образец плоти живодера нетерпящим возражении голосом произнесла женщина да буду но взамен я хочу получить технологию вживления плоти этих существ в адептов меня интересует способ как сделать изсконувшегося на стадии синтез носителя ты энергетический хирург увлекаюсь немного хорошо Женщина не стала углубляться в вопрос, видимо, привыкла, что тут каждая собака разбирается в энергетической хирургии. Он даже местный министр обороны, и тот мечтал о собственной клинике. «Как только такая технология будет готова, я тебе ее предоставлю. Но силы монстра и реципиента должны совпадать, хотя бы базово. Например, адепту с энергетической концепцией бесполезно внедрять вплоть с монстра жизни». «Понятно». После этого Алекс принялся выпытывать из Нереи подробности насчет тел тварей. Это действительно было важно. К сожалению, ничего нового женщина не сказала, лишь подтвердила некоторые его догадки. «Мне нужно больше времени для анализа», — пожаловалась она. «Точнее, нужны свежие образцы, а еще лучше монстров живьем. Без этого я мало что могу сказать». В конце женщина дала ему специальный контейнер для хранения образцов. По ее словам, устройство должно было сохранить плоть от распада, чтобы то не лишилась вибраций. На этом встреча закончилась, и Авраил отвел Алекса к двадцать пятому туннелю. «Мы не знаем доподлинно, что там творится», — произнес советник. «Но учти, монстры только на первый взгляд кажутся глупыми. Однако как-то они находят наши следящие устройства и уничтожают. Значит, не такие глупые. Будь осторожен и внимателен. От этих ублюдков чего угодно можно ожидать». «Как только надумаешь вернуться, используй этот медальон. С ним защитная система тебя не тронет. Пусть ты смог ее обойти, но, возможно, ты будешь ранен или истощен». «А не боишься, что я приведу за собой врагов?» С усмешкой спросил Алекс, принимая медальон. «Нет, монстры прекрасно знают, где мы прячемся, а сидеть и спокойно ждать мне не по нутру. Ничем хорошим это не закончится. Надо что-то делать». «Понимаю. Когда горит подвал, на крыше не спастись. «Скорее пылает и крыша, и подвал, а мы ха, застряли в середине», — со смешком продолжил аналогию Авраил. «А если вспомнить Сигмарит, то нам и бежать-то некуда». Было видно, что деятельного советника чрезвычайно раздражает ситуация, когда тот ничего не может сделать монстром. Поэтому он и ухватился за предложение Алекса. Это давало хоть какую-то надежду. «Желаю удачи», — произнес Авраил и кивнул двоим бойцам возле входа. «Открыть ворота!» Плита, закрывающая 25-й туннель, разделилась на две части. Ее половинки бесшумно разъехались по сторонам. За ними показались ступеньки, освещаемые тусклым светом, хотя в предыдущем туннеле было темно. Видимо, советник решил подсветить гостю выход. Алекс в последний раз оглядел город. Пока тут было мирно, но если монстры пробьются через километры камня, лирканцам просто некуда будет спрятаться. А тогда он лишится потенциальных союзников. Кивнув напоследок советнику, он развернулся и вошел в проем. Плита за его спиной немедленно сомкнулась. Все, он снова один, а впереди его ждут невероятные монстры. Впрочем, не в первый раз.